«Бессмертие». «Давай лучше вернемся к тебе. Тебя с детства тянуло к литературе. Ты на даче у какого-то партийного начальника читал вслух о Куджаво. Настоящих людей очень мало. Та-та-та. На Россию одна моя мама. И дядя тебя одернул. Это неправильные стихи мальчик. Меня интересует эта метаморфоза. Клерк проснулся утром и осознал, что он жук». Это один из моих любимых рассказов Кавки. «И ты у меня вот такой жук. Ты у меня с этим ассоциируешься. С жуком? Ну, конечно. Мальчик ходил в банк, ходил-ходил, и все думали, что он так и на пенсию уйдет из банка. А нет, человек переродился, стал другим. Сюжет величайшей красоты. Сюжет хороший, да. Но про себя могу сказать, что я, в отличие от многих писателей, очень живу во времени, в своем времени». Некоторые писатели волнуются, а что будут думать о них после их смерти, мне это непонятно. Что будет потом, мне не очень интересно, потому что этого потом, скорее всего, не будет. Мы не знаем ни одного писателя 17 века. Мы знаем из русской литературы прошлых веков Пушкина, Толстого, Достоевского, ну и Чехова. А Гоголя? Извини, Гоголя. а Я б Гоголя вычеркнул. Я Гоголя обожаю, но это неважно. Через 200 лет никого уже не помнят, а через 500 лет кто останется? Ну, данта Так что идея остаться в поколениях, мне кажется, идиотской. данта был весь в политике, что твой Лимонов. Идея быть великим после смерти не очень меня занимает, поэтому мне всегда хотелось писать то, что актуально сегодня. Я бы активно занимался публицистикой и даже из банка бы ушел, если бы был какой-то на это спрос». Но сегодня в обществе нет спроса на публицистику по разным причинам, объективным и субъективным. Сегодня публицистику никто не читает, она никому не интересна. Но тебя-то читают. Да, меня читают. Вот. А если бы я написал совсем резко, то еще больше бы читали. Ну и потом, я же олигарх. Интересно, что эти гады богатые думают. Может, это время настанет, когда в этом будет смысл – когда статьи будут реально влиять на общественную жизнь. Не просто скандал, чтобы был, как в случае с Прилепиным, а влияние. Но человек с моим статусом и моей биографией не может в нашей стране быть моральным авторитетом. Вот почему я не стал писателем. Я вот написал очень важный текст 20 лет назад, так никто ничего не помнит. Я написал летом 1991 года о реформах, о том, что нам надо делать в экономике, о том, что делать нам, команде Гайдара, если мы войдем в правительство. Статья была опубликована, там все было написано про рубль конвертируемый, приватизацию и так далее. Тогда ее читали, всем было интересно. А сейчас даже никто не помнит, что была такая статья. Ни один человек не помнит. А как это было важно тогда? Вот сейчас публицистику о том, как надо жить, о коррупции... «Писать бессмысленно, спроса нет, но он появится, достаточно быстро, через год-два, на серьезную публицистику и серьезные идеи, а сегодня его нет, при том, что у нас много талантливых людей. Мне, скажем, очень нравится, как пишет мой одношкольник Леня Ардзиховский или Дмитрий Орешкин, блестящие, умные, глубокие и еще пишущие хорошо». А кто их читает, кроме меня и еще десятка читателей писателей?» «И вот у меня дилемма. Встать рядом с ними, и, и может, у меня получится не хуже? Или остаться в банке и заниматься тем, чем мне все-таки интересно заниматься?» «Ну, хорошо. Допустим, я ушел из банка и начинаю заниматься публицистикой». «Вот-вот, подошли к самому главному». «Подошли. Но я чувствую, что это сегодня не актуально». Но из банка ты можешь уйти? Есть на кого лавку оставить? Да ну о чем ты говоришь? Я тут давно суперактивной роли не играю. Из банка мне уйти очень легко, только смысла нет. Почему ты бы мог медитировать, мог бы поехать в Ясную Поляну, чтобы скандалить с женой, как Лев Николаевич, и чтобы она тебя заставляла переписывать текст, как ей надо? Скучно это. Чем ходить в банк каждый день, ты мог бы уехать на месяцок куда-то в Ашрам или в монастырь, на гору зайти как Моисей, и там поститься 40 дней. Может, тебе бы открылись какие-то каналы связи с космосом. Может быть, но я как-то в это не верю. Ты, значит, как-то сильно застрял в этой нашей действительности». «Я к этому отношусь совершенно спокойно, я не жертвую всем своим временем ради банка. Я собираю живопись и трачу на это много времени. Я читаю, я много езжу, я свободен. Я сейчас делаю именно то, что мне интересно, и не занимаюсь тем, что мне скучно. Кстати, банком заниматься интересно, это очень большая жизнь. Ты видишь все, что происходит вокруг тебя в экономике и политике, ты влияешь на это, это интересно». Согласись, человек всегда стремится увеличить свое влияние. Для этого есть разные способы. Тексты писать, в банке работать. Мне кажется, на уровне подсознания каждый из нас всегда стремится выбрать ту сферу, где он наиболее влиятелен. Сегодня можно писать о пути России или там о коррупции, но ты будешь влиятелен Вот есть блестящий публицист и мой товарищ Егор Гайдар. Кто сегодня слышит про Гайдара? Писать статьи – это с точки зрения влияния на жизнь сейчас не актуально, а банк влияет на жизнь. Конечно, думая о том, чем мне заниматься, я интуитивно выбираю сферу, где я более влиятелен. Так ты, значит, хотел быть писателем в те времена, когда писатели были властителями дум, конечно. Ну да, сейчас трудно так влиять на умы, как это делал, к примеру, Трифонов. Сейчас слишком много писателей – Во времена Пушкина можно было в журнале тиснуть стишок, один и страшно прославиться. Мало было сочинителей. Да. Один стих и вся читающая Россия не спит ночами. И Белинский с Гоголем бегут ночью поздравлять молодое дарование. В стране было условно 10 поэтов и 300 читателей. Вот я недавно беседовал с Ирой Прохоровой, это Мишина сестра, замечательная, совершенно женщина, а поэзии А я поэзией занимался всерьез. Критику читал, много стихов знал и знаю. У меня есть ощущение, что я, прочитав одно стихотворение, могу сказать, есть у человека дар или нет, хотя, может, это иллюзия. Я говорю, «Ира, я сейчас читаю всех подряд и никого не вижу. Последний большой, на мой взгляд, поэт — это Нина Искренко. Толком ее стихов никто не знает, но все про нее слышали». Я ее читал и даже стихи перепечатывал для себя на машинке. Но она умерла, и теперь никого нету, нету поэтов. Тогда Ира притащила десять книжек разных современных поэтов, которых она считает серьезными. И вот я поехал в Лондон, там у меня семья живет. Так оно, может, и лучше по нынешним-то временам. Это связано только с образованием детей. В Англии мне делать нечего, я там сижу и читаю, сижу и читаю. Ну и пишу иногда». Про Прилепина я там писал. И вот интересно, как поэты в предисловиях про себя пишут. «Я вхожу в 400 лучших поэтов России», — пишет один. «У них нет претензии быть великими. А по мне, быть одним из 400 поэтов, удобрять собой культурный слой, это не может быть целью жизни. Писать стихи этим стоит заниматься, если есть большой дар». а стать одним из, очень провинциальное желание, мы вообще становимся провинциальной страной. Становимся? А разве Россия не всегда была провинциальной? Не всегда были же Толстой и Достоевский, а они не провинциальны, и Чехов. Я думаю, что Чехов после Шекспира второй по числу постановок драматург в истории. А вот Кох, кстати, говорит, что Гринберг – это уровень Чехова. Таким образом... «Гринберг идет за Шекспиром?» Это ужас. Это все равно, что сказать «Около ноля уровень мастера и Маргарита». Это какой-то бред. Чехов – гений, абсолютный нормальный гений. Можно поставить любую пьесу Чехова, полностью поменяв авторский вывод. Феноменальная амбивалентность. Быть самым великим после смерти, точно так же, как и быть самым богатым на кладбище. Мне не хочется». Мне хочется делать то, что интересно сейчас. В жизнь после смерти я, увы, не верю. Я считаю, что каждый биологический вид, муравьи, птицы, люди, имеют свои данные им возможности. И вот в рамках этих возможностей надо прожить жизнь как можно более полно и счастливо. Вот представь, что муравей думает о бессмертии, что он хочет остаться на века, при том, что... Там ходят крестьяне и охотники, которые то и дело этот муравейник уничтожают. Такой муравей мне бы показался идиотом. А другой муравей прожил нормальную муравьиную жизнь. Он работал как мог, воевал и еще жил с муравьихами. Мне кажется, это очень важно и в литературе. Как писателя надо оценивать по законам его жанра, так и человека следует оценивать по человеческим возможностям в рамках человеческой данности». Нам не дано бессмертия. Мы живем, а потом исчезнем. Мы точно не будем жить всегда. Мы не читаем никого из тех, кто был популярен сто лет назад, за несколькими исключениями. Надо это хорошо понимать. Бессмертия не существует. И вечной памяти не существует. Надо делать все, что ты можешь сейчас. Получать удовольствие сейчас. Быть честным сейчас. Потому что есть нравственный закон внутри. «Вести себя прилично сейчас. Вообще надо пытаться делать то, что ты можешь. А бессмертия нет. Мечтать о бессмертии – занятие идиотское совершенно. Как же так? Столько религий с загробной жизнью, а ты выбрал самую невыигрышную концепцию. Я верю в то, что есть нравственный закон внутри человека». Это врожденное качество. Я думаю, что это природное качество не только человека, но и всех живых существ выше таракана. Но я не верю ни в загробную жизнь, ни в бессмертие. Наверное, это главная причина того, что ты не бросаешь банк и не уходишь в писательство. Писатель, не верящий в бессмертие, он как-то не канает. Да, писатели всегда боролись за бессмертие, а это большая глупость. Вот я на медне прочитал в ЖЗЛ Алексея Варламова о Булгакове. Булгаков, Катаев, Олеша, только об этом и говорили. Все сравнивали минусы сегодняшней бедности с плюсами завтрашнего бессмертия. И что? Мне так кажется, что надо быть честным, в том числе писателем, вовсе не для того, чтобы оказаться бессмертным. Честным, как известно, быть выгодно. А их все равно через 300 лет не будет помнить никто». «Ты так думаешь?» «Конечно. Мы уже сегодня читаем только Пушкина и Гоголя, ну ладно, и Булгакова, а Катаева и Олеша уже нет». «А тебя будут помнить, как человека, который двигал экономическую науку?» «Конечно нет. Конечно нет. И вообще жить для того, чтобы тебя помнили – это идиотизм. Идея остаться бессмертным – идиотизм, потому что шансов на это очень мало, тем более, что, возможно, человечество кончится». Так что это вообще фикция, на мой взгляд. Так значит, по-твоему, надо брать все от жизни здесь? Да. Незачем мне уходить из банка. Но вот я встал с утра и не иду в банк. Что делать? Писать билетристику, которую никто не читает? Забавно. Я много раз замечал, что люди с большими деньгами начинают верить в свое бессмертие. В самом деле, если есть бабки, ну как человек может умереть? Будто он бомж? «Немало пишут про инвестиции олигархов в долголетие. Ну вот протянуть до 100 лет, а там еще что-то изобретут, а, и можно до 200 жить, а после и вовсе будет бессмертие за большие бабки, конечно. А в такое бессмертие ты веришь? Мы не успеем. Это вообще бред. Идея о том, что у богатых больше возможностей для долголетия – это идея бредовая». Вот эти ребята, которые инвестируют в вечность, они первые умрут. Ты это по правде или ради политкорректности? По правде. Меня бессмертие ни с какой стороны не волнует, ни с той, ни с этой. Про что ты похожа, но с другой стороны мне говорил писатель Кабаков. Кабаков — это лучшая русская проза последних десяти лет, если не двадцати. Так вот, он говорил приблизительно о том же, о чем ты. Он бы предпочел, чтобы его считали хорошим парнем и не очень великим писателем, чем говном, но классиком. Я с этим согласен.